Глава пятнадцатая Кто еще будет на встрече? Задаю вопросы с гардеробной, подбирая образ для ужина, который так важен для Мартова. Гер, Эдвард и Инна. А Инна в роли стенографистки? Ухмыляюсь, предвкушая показательное выступление помощницы. Она-то шанс общения с боссом не упустит. После вчерашнего утреннего приема на пороге квартиры сегодня помощница явиться не посмела, ожидая босса в офисе. Надеюсь, что больше не увижу ее в восемь утра со стаканчиками. Или же она просто обдумывает обходные пути, чтобы не сталкиваться по утрам с недовольной женой. Почему она тебе так не нравится? Муж появляется в дверном проеме. Бросаю оценивающий взгляд, подтверждая, что костюм сидит на нем идеально. И почему он отвергает классику, делающую его привлекательным? Потому что твоя помощница, не стесняясь, облизывает тебя. Дай волю, и она тут же преподнесет себя на блюдечке боссу, добавив «Делайте, что пожелаете, Михаил Артемьевич». Слегка кланяюсь, чтобы изобразить Инну, но она, как мне кажется, сразу плюхнется на колени, чтобы удовлетворить мужчину самым примитивным способом. — По-моему, тебе должно быть все равно. Особой симпатии, как я понял, ты ко мне не испытываешь? — Да, но если уж ты втянул меня в этот фарс, будь добр не выставлять меня дурой в глазах окружающих. Ты пять лет придерживался определенной версии, так иди до конца. Покажи всем, что слова, сказанные тобой, не пустой звук, а действительность, которая сейчас как никогда реальна. И если собрать воедино все, что я услышала за прошедшую неделю, то после моего возвращения ты должен бросить все силы на восстановление наших отношений. И Инна в этом уравнении — лишний элемент, который теоретически может стать причиной разлада между нами. Люди не слепые Миша. Ты не принимаешь ее ухаживание, но и не отвергаешь, что должно порождать вопросы. В первую очередь, как всем кажется, с моей стороны. Это, конечно, если учесть, что ты еще хочешь продолжать это представление. Хочу. Тогда определи границей и поставь свою помощницу на место. Доходчиво объяснив, чего делать не надо. Не скажешь ты, это сделаю я. Но предупреждаю, ей не понравится. Как вчера утром, хуже. «Не забывай, где я провела последние пять лет. Этим я могу объяснить любой неадекватный поступок». Улыбаюсь, прикидывая, как могу осадить помощницу. «Ничего не подходит», — констатирую, так и не определившись с выбором одежды. «Ты не мог предупредить заранее. Взяла бы что-то подходящее из имеющегося дома». Поворачиваю голову, отмечая, что Мартов испарился. «Чудесно. Он меня даже не слышал». «Может, это подойдет?» Муж протягивает большую коробку с логотипом известного магазина. Заинтриговал. Открываю и не верю своим глазам. Осенью мы с Надей изобрели в ЦУМ, где в витрине одного из бутиков я увидела потрясающее платье. Черное, с темно-зелеными вставками, делающими фигуру визуально тоньше. После нескольких визитов и долгих уговоров подруги я все же решилась на примерку — почти закапав слюной полмагазина, потому что оно было во всех отношениях моим. Непередаваемое ощущение, когда ткань, словно вторая кожа, облегает тело, порождая лишь одно желание — никогда не снимать вещь. Но цена, как и платье, оказалась фантастической. Нет, я, конечно, могла себе его позволить, вывалив две трети зарплаты. Но мой внутренний жлоб, монотонно зудящий, что такого рода трата неоправдана Заставил отказаться от наряда, который я вряд ли куда-нибудь надену. И вот сейчас из коробки на меня смотрело то самое платье, что свело с ума несколько месяцев назад. Или у Мартова прекрасный вкус, миллион имеет способность читать мысли. С нужным вариантом определюсь позже, потому что сейчас выталкиваю Михаила из гардеробной, надеваю платье и испытываю нечто, сравнимое с оргазмом. Прикрыв глаза, готова пищать от восторга. Меня сложно вывести из равновесия привычными для женщины моментами, но сейчас готова броситься Мартову на шею и оставить благодарственный поцелуй, который он по праву заслужил. «Я готова», — кручусь перед мужем, на лице которого не замечено ни одной эмоции. Каменная статуя и то, кажется, способна на большее. «Ты прекрасно выглядишь», — произносит с нажимом, словно долго подбирал слова. Сухость, с которой это произнесено, говорит об обратном. Но, несмотря на это, спасибо. Одним платьем ты перекрыл не очень приятную неделю в твоей квартире. Что ж, теперь буду знать, чем тебя задобрить. Усмехается, завязывая перед зеркалом галстук. Их осталось семь, не успею разориться. У меня твоя карта. Напоминаю мужу, что он дал волю моей расточительности, которую обычно держу на коротком поводке. Не дергай. Убираю его руки, принимаясь за галстук. Ловко сделав аккуратный узел и выровняв кончики, поправляю ворот рубашки и натягиваю пиджак, разглаживая его ладонями. «Идеально!» — ставлю оценку самой себе. «Что бы ты ни говорил, галстук тебе идет. Еще бы немного изменить прическу...» Скольжу пальцами по волосам Мартова, и он сглатывает. «И, возможно, отрастить бороду. Не по пояс, конечно». Но короткая борода тебе бы пошла, сделав брутальным. Тебе не нравится гладко выбритое лицо? Нравится. Просто некоторым борода идет, а кому-то противопоказано. Ты из числа первых. К тому же сейчас на каждом углу барбершопы, где растительность на лице могут сделать изюминкой, а не уродством, растущим самим по себе. Так что подумай над этим. Как ты могла заметить, мои волосы растут строго вверх. Поэтому только такая стрижка делает меня похожим на человека. А над бородой я подумаю. Даже есть специальная программа на телефоне, куда загружаешь фото и примеряешь разные прически и бороду. Можем попробовать. Попробуем. Его голос смягчается, а плечи под моими ладонями отпускают напряжение. Хоть что-то сделаем вместе. Не факт, конечно, что не подеремся, разойдясь во мнениях, но это хоть какая-то коммуникация. Его губы трогает улыбка, а я понимаю, что застыла и с удовольствием смотрю на мужа. Непонятное чувство. Словно сейчас мы настоящая пара, собирающаяся на мероприятие и обсуждающая привычные вопросы. На несколько секунд зависаю в моменте. Мне кажется, что Мартов думает о том же. Но нас прерывает сигнал, оповещающий о звонке администратора. «Наверное, водитель приехал». Михаил направляется к источнику звука, а меня одолевает сожаление. Не знаю, чего я ждала, но впервые за несколько дней мы говорили спокойно. Возможно, я начинаю к нему привыкать, и сложившаяся ситуация не кажется ужасающей и безвыходной. Беру сумочку и телефон, но, выйдя в гостиную, едва сдерживаю ругательство, потому что на пороге топчется Инна. Не утром, так вечером настойчивая помощница ворвалась в наш мир. Или она не сделала выводы из вчерашнего инцидента, или цель, то есть Михаил, заставит ее проглотить любой выпад, каким бы унизительным он ни был. Смотрю на Мартова, показательно ожидая, что девушке прямо сейчас будет сказано то, о чем мы договорились. — Едем? — Мартов подталкивает Инну к выходу, а затем наклоняется ко мне. — Я все скажу, но не сегодня. — Не переживай, я напомню. Зло прищуриваюсь, взглядом заверяя мужа, что напоминание будет срабатывать до тех пор, пока вопрос не решится. Миша садится на переднее сиденье, предоставив мне честь ехать бок о бок сынной, от присутствия которой я закипаю, готовая к скандалу. Почему так на нее реагирую, не испытывая к Мартову глубоких чувств? Или же тот факт, что она мое, пусть и не принадлежащее мне во всех смыслах, посягает кто-то еще? Скорее, просто не хочу оправдываться перед Ингой и остальными, объясняя, по какой причине помощница мужа так открыто к нему подкатывает. «Инна, давайте договоримся. Никаких появлений в нашей с мужем квартире по утрам. И вечерам тоже. Цежу сквозь плотно сжатые челюсти. У нас сейчас очень нежный период в отношениях, который не предполагает наличие третьих лиц». Утром Михаил Артемьевич занят тем, что собирается в офис. Вздернув подбородок, делает попытку отстоять свое право лицезреть полуголого босса. И правда, где она еще посмотрит? С моим возвращением Михаил Артемьевич по утрам занят более приятными вещами. Намек понят, о чем явно кричат плотно сжатые пальцы девушки на сумочке, которая, кажется, сейчас по швам разойдется. Не могу считать реакцию Мартова но отчего-то знаю, что он улыбается. Вы очень быстро адаптировались к жизни, в которой отсутствовали пять лет. Я не в тюрьме сидела, а контакты с внешним миром и родственниками не запрещены. И как там, в психушке? Вероятно, девочка решила меня поддеть, по ее мнению оскорбив. Но она плохо, очень плохо понимает, с кем связалась. «Скучно, наигранно вздыхаю». Сейчас в психушках уже практически не встретишь привычных Наполеонов, Македонских, Чингисханов. Современные придурки просто не знают, кто это. Увы, поколение не читающих и не изучающих историю людей. Грустно это. И поговорить не с кем, и дискуссии вялые, и люди неинтересные. В этот момент Мартов на переднем сиденье издает слышимый смешок, заставляя и меня улыбнуться. Инна замолкает. И правильно, не стоит доводить меня до точки кипения. Я ведь могу попросить ее выйти из машины на ходу. Автомобиль останавливается на парковке, и пока я всматриваюсь в очертания корабля, дверь открывается, и Мартов подает мне ладонь. Не стоит мешать быть мужчине джентльменом, если он намерен им стать. Необычное для меня место, но что интересно, чтобы попасть в ресторан, нужно не подняться а спуститься по трапу ступенькам, что и помогает мне сделать муж, пока Инна, вылетевшая из машины, уже входит в ресторан. На входе Мартов помогает мне избавиться от шубы, пока я заинтересованно осматриваю интерьер, упираясь взглядом в знакомое лицо. Предательский холодок сползает в район поясницы. «Как зовут того, с кем запланирована встреча?» «Пауль Вебер». Возглавляет немецкую компанию «Цукунфт», которая работает в двенадцати странах мира. Я знаю, как называется его компания. Одергиваю Мартова шипением и тащу на улицу. «Сейчас ты идешь туда, а я еду домой». «Мы договаривались иначе, Марта. Ты мне нужна сегодня». Миша раздражается. Вебер трепетно относится к семейным ценностям. Для него важно, чтобы люди, с которыми он сотрудничает, состояли в браке. Я знаю, что он ценит. Я работала с ним. Два с половиной года назад мы сотрудничали с Вебером, осваивая проект, который, кстати, был завершён четыре месяца назад. И работала с ним напрямую. Он меня знает. Поэтому не получится прикинуться шлангом и поведать сказку, что я каким-то чудесным образом замужем за тобой пять лет. Тычу пальцем в направлении ресторана, убедившись, что Мартов меня понял. Плюс ко всему он прекрасно говорит по-русски, и первый вопрос, который нам прилетит, когда мы успели пожениться, потому что сам Прохоров представил меня как будущую невестку, поделившись радостью о скорой свадьбе. Мартов почесывает затылок, меряя шагами небольшую площадку, на которой мы оказались. Он понимает, что как только я появлюсь в ресторане, легенда рассыплется, как карточный домик на ветру, не оставив нам шансов завершить спектакль. А может, войти в ресторан и одним махом открыть правду Инне и заместителям мужа? Скользкая мысль исчезает, как только я смотрю на раздосаданного Мартова. Знаю, что ты планировал иной исход вечера, но сам понимаешь, что мне нельзя туда идти. Понимаю, соглашается, окинув меня тоскливым взглядом. И, сдается, мне опечалился муж не из-за выбора Что сказать? Что угодно. Диарея, разболелась голова, платье разошлось. Выбери сам. Я поехала. Собираюсь покинуть Михаила, поставив ногу на первую ступеньку, когда сверху слышу... Марта? алло Либес! Марта, здравствуй, дорогая! Далее героини Линды и Марты говорят по-немецки. Я не ждала, что встречу знакомые лица в этом сером городе. Твою мать! Ругнувшись, кажется, слишком громко, отхожу к Мише. — Это жена Вебера, — шепчу. — Отъезд отменяется. — Что делать? — Я думаю. Цежу, запуская мозг на полную мощность, выискивая вариант, при котором никто сегодня не будет раскрыт. — Линда, какая встреча! Жду, пока женщина в шубе до пят поравняется со мной и позволяю чмокнуть себя в щеку. — Как поживаете? Как ваша дочка и замечательные внуки? — «Зайцев в коллекции прибавилось?» «Все замечательно», — прикладывает ладонь к груди. «Очень жаль, что Пауль направил свою деятельность на этот город. Я так хотела встретиться с тобой, но он отказался отправиться в Москву даже на один день. А тут ты и так вовремя!» Вновь напрашивается на объятия, от которых я не отказываюсь. «Ты здесь с женихом или сама? По делам фирмы?» «Я здесь с мужем». Прокашливаюсь, понимая, что только через Линду могу быстро объясниться с Паулем. — С кем? — Все сложно. Приближаюсь, переходя на шепот. — Линда, в компании Прохорова я работаю временно. С Михаилом мы женаты, у нас настоящая семья, и сейчас я помогаю ему вести дела компании. Именно с ним сегодня встречается Пауль. Не спрашивай подробностей, я все тебе объясню. Но прошу сейчас зайти и шепнуть мужу на ушко чтобы он не задавал лишних вопросов. Очень тебя прошу, умоляю. Складываю ладошки. Хорошо, но взамен ты послезавтра составишь мне компанию в поисках зайцев на весь день. Становится серьезной, бросая взгляды на Мартова, а я согласно киваю. Клянусь. Линда уверенно входит в ресторан. Тяну Мартова за собой, издалека наблюдая, как жена подходит к столу и сразу наклоняется к уху Вебера что-то говорит, вызвав удивление Пауля. Кивок последнего означает, что задача выполнена. — Ты знаешь немецкий? — зудит над духом муж. — А ты как думаешь? — Да, глупый вопрос. Что ты ей сказала? — Что в компании Прохорова работала временно, а сейчас сотрудничаю с тобой. Брак у нас настоящий. Все то время, что мы работали с Вебером, Линда словно приклеенная таскалась за мной. Она приятный человек. Умная, с хорошим чувством юмора и огромной любовью к семье. Ее дочь коллекционирует зайцев. Я с ней излазила всю Москву, чтобы отыскать необычных и редких. С тех пор мы в хороших отношениях, которые позволяют мне попросить ее об услуге. Плюс Пауль к ней прислушивается, и Линда не знает русский. Минус? Мужчины – существа однозадачные. Но надеюсь, что выбор очень быстро переварит полученную информацию. Пошли? Да. Поправляю платье и забираю из рук мужа сумочку. «Пересади Инну, мне нужно сесть рядом с Линдой. Пошептаться, так сказать. Кто-то из них знает немецкий?» Указываю на сидящих за столом. «Никто, включая меня. Отлично. Значит, можно шептаться громко. Беру Мартова под локоть, направляясь к столику, где помощница ерзает на стуле, то и дело посматривая на нас, а Кац пожирает меня плотоядным взглядом». И ему бы избавить обороты, иначе супруг, принимающий любое упоминание других мужчин в штыки, откусит его голову. Добрый вечер. Едва дышу, пока Вебер поднимается, чтобы поприветствовать Михаила. Моя супруга Марта. Пауль Вебер. Представляется, не выдав, что мы уже давно и прочно знакомы. Прошу прощения за опоздание. Мы задержались по моей вине. Посматриваю на Линду, которая едва заметно кивает. Дает понять, что муж в курсе и принял правила игры. Приятно познакомиться. И мне, Марта, с господином Мартовым заочно мы уже знакомы. Миша просит Инну пересесть, освобождая место возле Линды, которая, кажется, только и ждет, чтобы занять меня беседой. И я знаю, что меня ожидает. Рассказы о семье, фото внучки и поиск зайцев. Но сейчас я согласна на все, лишь бы не отвечать на вопросы Пауля, сканирующего меня растерянным взглядом. Мартов делает заказ за меня, и пока ждем горячее, за столом завязывается беседа о компании, проектах и городе. Молчу, ожидая понимания, что планирует Пауль. И пока заинтересованные лица заняты обсуждениями, Линда открывает фото и подсовывает мне. Как выросла, сколько ей уже? Через месяц три. Ты не представляешь, она такая разговорчивая и активная, что Ида за ней не поспевает. А вот она с зайцем. На экране телефона девчушка с пухлыми щечками, обнимающего голубого зайца с очень длинными ушами. Я его помню. Мы нашли его в маленьком магазинчике, а продавец запросил какую-то невероятную сумму. Да-да, но он самый любимый зайц Ханны. Спит и ест только с ним. Уверена, здесь мы найдем необычных. — Надеюсь, потому что коллекция Иды давно не пополнялась. Увы, только ты согласилась сопровождать меня по городу. Партнеры Пауля не были настолько добры ко мне. Они просто не знают, какой ты открытый и душевный человек. Кладу ладонь на плечо Линды, слегка поглаживая и вызывая одобрительную улыбку Вебера. Если я займу его жену, он получит спокойный день, не требующий метаний по городу, а значит и хорошее настроение. Он осведомлен, что я, не раздумывая, потрачу на нее время. Именно по этой причине сейчас делает вид, что мы встречаемся впервые. «Так что там с твоим мужем?» Указывает в сторону Мартова, который воодушевленно рассказывает о планах на новый проект. Поддерживаемый Ингой и Эдвардом, они вполне доходчиво поясняют Веберу плюсы работы с Северусом. «Расскажу в воскресенье, когда мы останемся вдвоем». Отдаю должное Линде, которая без дополнительных объяснений закрывает тему, переключаясь на беседу, которую я перевожу частями. Замечаю недовольный взгляд Инны, которая не ожидала, что жена предполагаемого заказчика мгновенно проникнется ко мне теплыми чувствами. Но я эти чувства заслужила за титаническое терпение и потраченные часы своей жизни в поисках чертовых зайцев. Даже не заметила, как Миша пленил мою ладонь, и, поглаживая пальцы один за одним, монотонно повторяет движения, словно успокаивает самого себя и меня заодно. Не привыкшая к долгим прикосновениям, совершаю попытку освободиться, но тщетно. Отпускать он не намерен, бодаться с ним на глазах у присутствующих неэтично, поэтому оставляю все как есть, понимая, что его касания в некоторой степени непротивны. Ощутимо шершавая кожа подушечек пальцев слегка царапает мою, оставляя после себя теплые дорожки. паул отслеживает происходящее, оценивая нашу пару. Беседа перетекает в более энергичный режим, а я обдумываю, как объяснить Линде происходящее. Версия должна быть максимально правдоподобной и понятной. В сказку она не поверит, да и Вебер тоже. Задумавшись, пропускаю момент, когда дело доходит до обсуждения деталей, и Вебер произносит. «Михаил!» Я хочу, чтобы к проекту подключилась ваша жена. Ее участие важно. И если Инга умеет скрывать эмоции, то Эдвард и Инна безмерно удивлены заявлению Пауля. Марта в данный момент занимает должность консультанта. Кац вставляет комментарий. — Мне все равно, как вы это называете. Если мы договоримся и приступим к разработке проекта, она должна участвовать. Приказной тон Пауля не терпит возражений. Повисает молчание, разбавляемое сопением Инны и постукиванием столовых приборов. Мартов сжимает мою ладонь так сильно, что я едва сдерживаюсь, чтобы не вскрикнуть, но вовремя избавляюсь от его хватки. — Ваше пожелание будет выполнено, — отзывается Мартов. — Конечно, если контракт будет подписан. И вроде бы дал обещание, но искренности в нем ноль. Если он хочет выгодный контракт, придется удовлетворять желания заказчика. За соседним столом большая компания, и когда по залу разносятся звуки приятной мелодии, три пары поднимаются, чтобы слиться в танце. Мартов тянет меня за собой, таким способом приглашая на танец. Не люблю моменты, когда меня касаются посторонние, но по всему видно, что его разрывает от непонимания, требующего выхода. Насколько тесно ты работала с Вебером? Максимально. Разработка 80% проекта принадлежит мне. Как он отметил ранее, у него остались только положительные впечатления. Плюс мы сошлись с Линдой, а в этом случае, если довольна она, доволен и Пауль. Инга, Эдик и Инна не понимают, почему жена Вебера показывает тебе какие-то фотографии. Инге, я объясню, твоя помощница не должна лезть, куда не просит, а Кацу объяснишь сам. Логично. О чем говорили с Линдой? О разном. И, кстати... В «Воскресенье на весь день я в ее распоряжении. Будем охотиться за зайцами». «За кем?» Непонимающий вид Мартова просто умиляет, и я хихикаю, уткнувшись в его плечо. «Их дочь коллекционирует зайцев». Теперь уже хохочу в голос, привлекая внимание посетителей. «А ты о чем подумал?» «Честно, об охоте. Представил тебя наперевес с ружьем». «Очень смешно. Фантазии оставь на потом» потому как до воскресенья необходимо придумать вполне сносное объяснение для Линды. Первое, когда я успела выйти за тебя замуж. И второе, почему нельзя свободно говорить, что мы с Вебером знакомы. Возможно, это и не понадобится. Он еще не решил, будет ли с нами работать. Будет, убеждаю Мартова, то и дело, посматривающего на Вебера. Он из серии людей, которые принимают решения, пока размешивают сахар в чае. Ответ положительный, будь уверен. Если ты права, то твое участие придется оговорить детально. Он четко сказал, что хочет работать со мной. А ты вчера открыто заявила, что по окончании срока, не оглянувшись, выйдешь за дверь и забудешь о нашей истории. Мне не нужно объяснять, что такого рода проекты долгосрочные, а у Вебера возникнет море вопросов, если через два месяца ты вдруг испаришься. Я прошу тебя хорошо подумать, Марта. — Потому как в случае твоего ухода моя компания пострадает больше, чем мое. Музыка заканчивается, и нас одаривают скупыми овациями, в которых тонут последние слова Миши. — Твое что? — переспрашиваю, чувствуя, что он произнес нечто важное. — Ничего, пошли. Шагаю следом за мужем, терзаясь сомнениями. С одной стороны, я загорелась идеей проекта Вебера, предвкушая нечто интересное и неординарное — С другой, Миша прав, и я могу больше навредить, чем помочь. Странная дилемма, возникшая неожиданно, склоняет чашу весов к тому, что поступить с Мартовым подобным образом я не хочу. Ситуация, которая может послужить поводом для быстрого развода, могла бы быть мною использована, если бы не одно «но». Миша подобного не заслужил.